Ракетболу я научился у Джорджа Суйбла. Игра эта быстрая и небезопасная. На корте то и дело сталкиваешься с другими игроками, а то и в стенку врежешься. Тебя могут стукнуть ракеткой, когда отбивают задний мяч. Бывает, и сам смажешь себе по лицу. Я вышиб себе передний зуб собственной ракеткой, пришлось ставить коронку». Сначала ребенок, рахитик, потом мальчишка с больными легкими. Впоследствии я выправился, набрал силы, затем снова начал слабеть, и Джордж заставил меня укреплять мускулатуру. Иногда по утрам у меня кружится голова. Выбираюсь из постели, едва-едва разгибаю спину и выделываю антраша не хуже русского танцора или падаю плашмя на землю, доставая мертвый мяч. Но все равно хороший игрок из меня никогда не получится. Сердце у меня нетренированное. Быстро выдыхаюсь, особенно когда охватывает состязательная лихорадка. Отбивая мяч, я постоянно твержу себе. Танцуй, танцуй! У меня сложилось убеждение, что все искусство рэкетбола заключается в правильных «па». Но бизнесмены и гангстеры, научившись быстро переключаться с профессиональных игр на общедоступные, всякий раз перетанцовывали и побивали меня. Я старался убедить себя, что, достигнув умственной и психической устойчивости, переключу эту устойчивость на ракетку и мяч. И тогда никто, слышите, никто не возьмет надо мною вверх. «Кого хочешь, обыграю. Пока же неустойчивое душевное состояние мешает мне побеждать. Но я все равно выкладываюсь на корте, так как без серьезных физических усилий впадаю в отчаяние. в Вполнейшее отчаяние. Бывает кто-нибудь из игроков среднего возраста вдруг ни с того ни с сего валится на землю, его быстренько везут в больницу, и он оттуда больше не возвращается». Однажды мы с Лангобардием играли в насмерть. В ней участвуют три игрока. Третьим был один мужик, звали его Хильденфиш. Играли мы, значит, чинчинарем, и вдруг видим, что Хельденфиш задыхается. Проводили его в сауну отдохнуть. Потом оттуда выбегает кто-то и кричит У Хильденфиша обморок! Черные ребята из обслуги осторожно кладут его на пол. Изо рта у него хлынула вода. Я знал, что это значит. Принесли аппарат искусственного дыхания, но никто не знал, как им пользоваться. Иногда я чересчур выкладываюсь, и Скотти, наш инструктор, предупреждает. «Эй, эй, ты не очень, Чарли! Погляди на себя, посинел весь!» Смотрю на себя в зеркало. На мне лица нет. Вернее, есть, но потное, почерневшее... Обвиши жуткой, сердце бьется, как птица в клетке, и слух почти пропадает. Ага, это Евстахиевы трубы шалят, ставлю себе диагноз, кровяное давление. Ты походи, походи, только поспокойнее, советует Скотти. И хожу взад-вперед по коврику и думаю о бедном Хилденфише, слабаке Хильденфиши. Однако перед лицом смерти я ничуть не лучше и не здоровее его. Однажды напрыгался я на корте и прилег отдышаться на красный пластиковый диванчик. Подходит Лангобарди, смотрит на меня как-то странно, смотрит, задумался. А когда он задумывается, начинает косить. Один глаз словно перескакивает за другой, как рука у пианиста, когда он играет через руку. — Чего же ты пыжишься, Чарли? — В нашем возрасте одной партии предостаточно. Ты когда-нибудь видел, чтобы я играл вторую? А то загнешься, как хельденфиш Все верно, могу загнуться. Хватит играть со смертью в кости. Хватит дразнить смерть. Меня тронула забота со стороны Лангобарди. Но он беспокоился лично обо мне или смертные случаи в оздоровительном учреждении штука пренеприятная, а две смерти подряд принесли бы заведению нехорошую репутацию. И тем не менее лангабарди желал добра именно мне. В наших беседах мы почти не касались ничего существенного. Я порой наблюдал за ним, когда он разговаривал по телефону. Вид-то походил на образцового американского менеджера, красивый, мужественно одетый, куда тебе председатель правления? Даже подкладка на рукавах пиджака была выполнена каким-то особым образом, а спинка жилета сделана из кашемира. Звонившие ему почему-то называли имя Финга, чистильщика обуви. Джонни Финг, Джонни Финг, вас к телефону, добавочный пятый. Приятным низким бритоном Он отдавал распоряжение, сообщал свои решения, назначал, вероятно, наказание. Разве мог Вита сказать мне что-нибудь серьезное? Но мог ли и я со своей стороны поведать ему, что у меня на уме? Сказать, что сегодня утром я читал Гегелевскую феноменологию духа, те страницы, где он рассуждает о свободе и смерти. Сказать, что размышляю над историей человеческого сознания с особым упором на проблему скуки, что эта тема занимает меня много лет, и что я обсуждал ее с умершим поэтом фон Гумбольтом Флейшером? Да не в жизнь. Никогда. О таких вещах не говорят даже с астрофизиками, с профессорами палеонтологии или светилами экономики. Чикаго много хорошего и интересного, но культура к этому многому не относится. Чикаго был город без культуре, но весь до последнего кирпичика состоял из творений разума. Однако разум без культуры – это же своего рода игра, разве нет? Я давно привык к этой игре. Глаза у Лангабарди были что перископ. Он видел, что происходит за углом. «Живей, живей, Чарли! Делай, как я!» — говорил он. «Я стараюсь!» — отвечал я, искренно благодарный за его интерес ко мне. Сегодня я поставил машину у заднего входа в клуб и на лифте поднялся в парикмахерскую. Там обычно деловая картина. Три мастера, долговязый швед, с скрашенный шевелюрой, вечно небритый сицилиец и низкорослый японец. Фенами, синей насадкой укладывали волосы трем клиентам. У всех трех мастеров были одинаковые пышные прически, и одеты они были в жёлтые жилеты с золотыми пуговицами поверх рубашек с короткими рукавами. Из парикмахерской я проследовал в раздевалку. Голые лампочки над умывальниками резали глаза. Финг, настоящий Джонни Финг, засыпал писсуары кубиками льда. Лонгобардия, ранняя птичка, был уже здесь. В последнее время он начал носить небольшую челку, как у сельских священников доброй старанке. Он сидел, голый, перелистый в Street Стрит Джорнал. Увидев меня, улыбнулся. Ну и что дальше? Устанавливать с ним более тесные отношения. Подвинуть вперед стул и, уперев локти в колени, посмотреть ему в лицо доверчивыми глазами и сказать,. «Вита, мне нужна твоя помощь? Или, скажи, он опасен, этот Ринальде Кантабили?» Сердце у меня бешено колотилось, так же бешено, как много десятилетий назад, когда я собирался сделать предложение женщине. Несколько раз Лангобарде оказывал мне небольшие услуги, например, заказывал столик в том ресторане, где это практически невозможно сделать. Но спросить у Кантабили значит попросить совета у профессионала. В клубе это не принято. Помню, как Витта дал взбучку Альфонсу, одному из наших массажистов, за то, что задал мне литературный вопрос. «Не приставай к человеку, Эл», — сказал он. «Чарли не затем сюда приходит, чтобы говорить о книжках. Мы приходим сюда, чтобы отвлечься от наших дел. Когда я передал это Ренате, она сказала, у вас уже и отношения завязались». Теперь я видел, что между мной и Лонгобарди Такие же отношения, как между Эмпар Стейт Билдинг и Чердаком «Сгоняем партию?» — спросил Витто «Нет, Витто, спасибо» Заехал забрать кое-какие вещички из шкафчика Вечно вокруг да около горестно думал я, идя к поломанному Мерседесу «Как это похоже на меня!» «Я хочу, чтобы мне помогли, я ищу помощи» Мне нужен тот, кто пойдет со мной на Голгофу, как это делал папа. Но где он сейчас, мой папа, в могиле? В мерседесовском салоне техник, облаченный в белый халат, естественно, поинтересовался, как это произошло. Я не знаю, как это произошло, Фриц. сам нашел в таком виде. Сделайте, что нужно». «Счет я видеть не желаю. Пошлите его в Вилинойс-Континенталь. Там оплатят». Фриц брал за работу не меньше, чем специалист по операциям на мозге. На улице я поймал такси. У шофера была высоченная прическа-афра, напоминавшая куст в садах Версаля. Он походил на дикаря. В машине стоял кислый спиртной запах. В сиденье было засыпано пеплом. От водителя меня отделяла пуленепробиваемая плексигласовая перегородка с дырками для слышимости. Таксист сделал левый поворот и помчался в восточном направлении на Division стрит Из-за помутневшего плексиглаза и пышной афро мне было мало что видно. Но мне не нужно было смотреть. Я мог бы дойти до русских бань с завязанными глазами. Опустевшие кварталы, заброшенные дома». Кое-где расчищают площадки под новые строительства, но чаще попадаются одни развалины. Скелеты домов и пустота чередуются, как кадры в кино. Division стрит когда-то была заселена поляками, теперь там живут одни поэрториканцы. Поляки красили свои кирпичные домики в красные, фиолетовые, зеленые цвета. Лужайки с чаклой травой были обнесены оградами из тонких труб. Мне почему-то казалось, что так выглядят польские поселения на Балтийских берегах, та же Гдыня, стоит только разница, что необозримая илинойская равнина делилась здесь на улочке и переулки, по которым бегут перекати-поле. Смотришь на это растение и становится грустно. Во времена фургонов с углем и льдом здешние обитатели резали пополам дырявые баки для воды ставили на лужайках и зажали в них цветы. Весной рослые полячки в шапочках, украшены глентами, выходили с банками и красили эти железные цветочные горшки в ярко-серебристый цвет, и они сверкали на красном фоне кирпичных стен. Двойные ряды заклепок на баках напоминали раскраску на теле африканских дикарей. Женщины выращивали герань, турецкую гвоздику и прочие неприхотливые, незаметные цветы. Много лет назад я показывал эти места Гумбольту Флейшеру, который приехал в Чикаго почитать стихи перед сотрудниками и подписчиками журнала «Поэзия». Мы крепко дружили в ту пору, и он попросил меня провести его по городу. Я сам только что вернулся в Чикаго повидать отца – и уточнить в библиотеке нью кое-какие детали для моей новой книги «Деятели нового курса». Прежде всего, мы поехали на надземки в район Боин. Потом я поводил его по Луппу. Побывали мы и на берегу озера, послушали, как стонут туманные горны. Звуки печально разносились над свежей густой водной гладью. Но больше всего Гумбольта тронули старые кварталы. С побледневшим лицом прислушивался он к чириканию роликовых коньков по асфальту. Цветущая герань в старых серебристых баках доконала его. Я тоже неравнодушен городским красотам. Тоже верю, что душа способна преобразить в поэзию, в искусство все обыденное, нестоящее, некрасивое и низкое. Моя восьмилетняя дочка Мэри знает об этом знает и мой интерес к развитию человеческой личности как таковой и как истины общественной среды. Она часто просит рассказать, как жили в те незапамятные времена. Вместо батарей были печи, мы топили их углем. Плита на кухне была большая, черная, с никелированными краями. В гостиной на печку устанавливали купол, как у церкви, понимаешь? Сквозь следяное окошечко можно было посмотреть, как пляшут языки пламени. Мне приходилось приносить в ведре уголь, а потом выгребать золу. А как ты одевался? Я носил кожаную шапку с ушами из кроличьего меха, вроде шлема у военных летчиков. Высокие сапоги, у них в голенище был кармашек для ножа, длинные черные чулки и бриджи. Белье... В ту пору носили шерстяное. Катышки от него попадали в пупок и другие места. А что еще было интересного, допытывалась малышка. Десятилетнюю лишь мамину дочку новости из прошлого не интересовали. Мэри не такая хорошенькая, как лишь, но, на мой взгляд, более привлекательная, в отца. Мэри скрытная и жадная. Она врет и ворует больше, чем любая маленькая девчонка, и это очень трогательно. Куда она только не спрячет утащенную жвачку или шоколадку, я находил конфеты под обивкой дивана и в моих каталожных ящиках. Мэри поняла, что я не часто заглядываю в справочные материалы. Научилась беззастенчиво подлизываться и добиваться от меня чего угодно. «И вечно хочет слышать о старых временах. Пробуждая у меня воспоминания, она вертит мной, как хочет. Правда, папка и сам рад, Радеханек, поделиться прежними переживаниями. Больше того, я должен передать Мэри эти чувства, поскольку имею планы относительно нас. Нет, не определенные планы, а некие мечты». «Может, мне удастся сделать так, что ребенок проникнется моим духом и продолжит работу, для которой я старею, слабею или глупею. Продолжит одна или с мужем и моей удачливости. Я позабочусь об этом. В запертом ящике письменного стола я держу кое-какие записи и советы для мэри. Большая часть их написана под действием спиртного. Я обещаю себе выкроить день, и отрецензировать эти бумаги до того, как смерть стащит меня с корта или с постели какой-нибудь Ренаты. Мэри будет интеллигентной и умной женщиной. Это факт. Она гораздо лучше, чем лишь, исполняет фюр и Лиза, она чувствует музыку. Однако иногда у меня сердце сжимается от беспокойства за Мэри. Она будет высокой, худощавой, чувствующей музыку, особой, с прямым носом, тогда как я предпочитаю пухленьких с красивой грудью. Поэтому мне уже сейчас жаль ее. Что касается предприятий проекта, который могла бы продолжить Мэри, то это сугубо личный взгляд на интеллектуальную комедию современного разума. Никто не способен охватить ее целиком. Полновесные тома бальзаковской комедии усохли до рассказов Чехова в его русской комедии «Юмен». Но охватить ее стало еще труднее, если вообще возможно. При этом я никогда не имел в виду билетристику, художественную прозу, но нечто иное, отличное даже от приключений, идей Уайтхеда. Сейчас не время вдаваться в объяснение. Что бы то ни было, я задумал это совсем молодым. Замысел посеял во мне Валерий, книгу которого дал мне почитать Гумбольд. Валерий писал о Леонардо. Этот Аполлон очаровал меня до крайности. Я тоже был постоянно увлечен. Увлечен, быть может, сверх моих умственных способностей. Валерий добавил на полях. «Найди до того, как пустишься на поиски». «Находить до того, как пустишься на поиски – мой особый дар». «Особый талант, если у меня вообще есть таланты». Интуитивно найдя верный тон, моя меньшая спрашивает – Расскажи, что делала твоя мама? Она была красивая? Очень красивая. Я не похож на нее. Что она делала? Все делала. Готовила, пекла пирожки, стирала, гладила, солила, мариновала, варила варенье. Умела гадать на картах и пела протяжные русские песни. Они с папой по очереди навещали меня в санатории. Приносили мне ванильное мороженое. В феврале оно было твердое, как камень. «Даже ножом не разрежешь». «Что еще?» «Ах, да! Знаешь, когда у меня выпадал зуб, она бросала его за печку и просила мышку наружку принести другой, здоровый. Видишь, каких зубов понанесли эти поганки?» «А ты любил маму?» Меня вдруг охватило огромное, всепоглощающее чувство. Забыв, что разговариваю с ребенком, я сказал, «Я всех любил, безумно любил. Меня...» переполняла любовь. Она как заноза засела внутри меня, в самом сердце. В санатории я иногда по утрам плакал, боялся, что вдруг больше не вернусь домой, не увижу маму с папой. Но они не знали, как я люблю их. У меня был жар от болезни и жар любовный. Такой я был чувствительный. В школе влюблялся во всех девчонок. Или вот Проснусь утром и плачу, что рядом нет мамы с папой, что они еще спят. Я хотел, чтобы они поскорее проснулись, и чтоб снова начали чудеса. И Минаша я любил, нашего жильца, и Джулиуса, моего брата, по его дядю. Впрочем, отложу эти ахи-охи. Сейчас голова у меня забита другим. Деньги, чеки, хулиганье, автомобили... Я думал не только о чеке, выданном Кантебиле, а о том, который прислал мне мой друг Текстер. Тот самый Текстер, кого Хаггинс обвинил в сотрудничестве с цру Дело в том, что мы с Текстером готовились издавать журнал «Ковчег». У нас все было на мази. Мы планировали печатать замечательные вещи, например, мои размышления о мире, который преображается разумом. И вот на тебе, Текстер не может вернуть вовремя какой-то кредит. История эта длинная, запутанная, и я сейчас не буду в нее вдаваться. Не буду вдаваться по двум причинам. Во-первых, я люблю Текстера. Люблю, несмотря на все его закидоны. Во-вторых, я в самом деле слишком много думаю о деньгах. Скрывать ее это нет смысла. Мне действительно присуще это низкое, гадкое свойство. Помните, я рассказывал, как Джордж спас Шерон, когда ее полоснули бритвой по горлу? Я тогда назвал кровь живительной жидкостью. Так вот, деньги — это тоже живительная жидкость. Текстер должен был вернуть часть суды, но сидел на мели. И тем не менее он широким жестом распорядился, чтобы миланский банко Амбразиано выставил мне счет. Почему вдруг банку? Почему Милан? Но деловые операции Текстера всегда выходили из обычных грамок. Он получил космополитическое воспитание и везде чувствовал себя как дома, будь то во Франции или Калифорнии. Трудно назвать страну, где у Текстера не было бы богатого дядюшки доли в угольной или иной шахте или старинного шато. Экзотические выходки Текстера – еще одна моя головная боль. Но противиться ему я не научился. Ладно, Текстер может подождать. Напоследок только скажу, он очень хотел, чтобы его считали бывшим агентом ЦРУ. Это придавало весомость его репутации, придавало ему таинственность, а таинственность была его коньком. Это никому не причиняло вреда, казалось, даже добродетелю. Как личный шарм всегда считается добродетелю до известной степени. Личный шарм тоже из числа коньков.